А какое может быть лечение, если нет больных? Видишь ли, сейчас у меня нет пациентов. М-м, <связывающих> вздохнул он разочарованно, по барабанил пальцами по колену, он спросил: "Хочешь, я приведу тебе пациентов?" Он уже привстал с табурета, и я живо представил себе, как он тащит упирающихся людей ко мне на приём. "Нет, нет, успокойся. Я вообще не каждый день принимаю больных."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 Он смотрел на меня с простодушным любопытством, не осознавая, что вопрос может оказаться бестактным и смутить меня. Знаешь, Абдулла, невежливо спрашивать иностранцев, как они зарабатывают на жизнь. Понятно. Подпольный бизнес. Ну, не совсем. Ну, раз уж ты спрашиваешь, я объясню. Одна француженка хотела купить полкило чарроса, и я ей помог. А ещё я помог немецкому туристу продать камеру Canon по выгодной цене. От них обоих я получил комиссионные. Из сколько? спросил он, глядя мне в лицо. Глаза его были бледно-карими, почти золотыми. Такого света бывают песчаные дюны в пустыне Тар перед наступлением сезона дождей. Около 1000 рупий. За каждое из этих дел? Нет, за оба вместе. Хмм, это очень маленькие деньги, братлин.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 Никто ничего не тронет в твоей хижине, Лин Баба. О чём ты говоришь? Ты можешь оставить здесь миллион рупий, и он будет цел. Можешь оставить золото. Центральный банк Индии не такое надёжное место, как хижина Лин Бабы. Я только хотел сказать... Даже алмазы можешь положить здесь. И изумруды, и жемчуга. Понятно, понятно, Джонни. Я учту это. Да о чём вообще беспокоиться? Он получает так мало денег, что они никого не могут заинтересовать.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 Абдула оставил свой мотоцикл у тротуара возле трущоб, поручив группе маленьких оборванцев присмотреть за ним. Самый старший схватил бумажку в 10 рупий, которую Абдула дал им за работу, и вся команда тут же в припрыжку унеслась. Абдула завел мотоцикл, я сел на заднее сидение, и мы в своих тонких рубашках и без всяких шлемов понеслись в потоке транспорта вдоль берега моря в сторону Нариман-Пойнт.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 И медленно подняв голову, уставился на нас с тревожным любопытством Такое выражение появляется на лицах прохожих, наблюдающих за уличной дракой Он должен был позвонить вам вчера и предупредить о моем приходе Напомнил ему Абдула Да-да Спохватился доктор и широко улыбнувшись, поднялся и пожал нам руки Его рука была очень тонкой и сухой Это мистер Лин Он доктор в Калапских трущобах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 Я не жалуюсь на сотрудников больницы. Понятно, у них и без того забот по дыше головы. Персонала не хватает, а больных с избытком. Я в своём медпункте принимаю до 50 пациентов в день, а к ним ежедневно приходят 600, а то и 1000. Да вам и без меня прекрасно известно, как это бывает. Уверена, они делают всё, что могут, но еле успевают справиться с пострадавшими от несчастных случаев. Проблема в том, что у моих больных просто нет средств, чтобы заплатить врачу за направление в больницу. Поэтому они обращаются ко мне. Доктор Хамид приподнял брови, и лицо его опять осветила широкая улыбка. Вы сказали мои больные? Вы уже чувствуете себя индийцем, мистер Лин? Я рассмеялся и впервые ответил ему на хинди, строчка из песни, звучащая рефреном в популярном кинофильме, который шел тогда во многих кинотеатрах города.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 Лихо лавируя среди автобусов, автомобилей, грузовиков, боеволовых повозок, велосипедистов и пешеходов, Абдулла крикнул мне через плечо, что раньше доктор Хамид тоже жил в трущобах. Кадырбхай выискивал в трущобах по всему городу одарённых детей и платил за их обучение в частных колледжах, а потом и в высших учебных заведениях. Они становились врачами, медсёстрами, учителями, инженерами, юристами.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 В этом разница между ним и всеми остальными. А как насчет тебя, Абдулла? Заорал я, потому что двигатель взревел, и мы опять понеслись вперед. Тебя, Кадр-Пхай, тоже запланировал? Абдулла громко разговаривал. Думаю, что да. Алло, мы же едем не в сторону, Трущоб. Куда ты меня опять везешь? Туда, где ты будешь получать лекарства. Получать лекарства?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 смотреваясь в теплоту встречного ветра, я так же безаглядно ворвался в свою судьбу, как влюбляются в прекрасную улыбку застенчивые женщины. Колония прокажённых находилась на окраине города. В Бомбее было несколько специальных лепрозориев, но тех, к кому мы ехали, не хотели там жить. В этих заведениях, среди которых имелись как государственные, так и частные,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 касты и социального положения не распространялось лишь на прокажённых. Районная администрация и уличные комитеты, как правило, не приветствовали их присутствие на своей территории. Их боялись и сторонились. И потому прокажённые жили во временных трущобах, раскидывая свой лагерь за какой-нибудь час на любом свободном пространстве, какое могли найти, и ещё быстрее сворачивая его.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 А кое у кого процесс разложения зашёл так далеко, что они были лишены губ или ушей. Особенно ужасное впечатление производили изувеченные женщины. Не знаю даже почему. Может быть, потому что ты осознавал, сколько они потеряли вместе со своей природной красотой. У многих мужчин был вызывающий и даже лихой вид, своеобразное дротчливое уродство, само по себе подкупающее.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 наше настроение, отношение к тому, о чём мы говорим. Этих выразительных средств Ранджит был лишён, как и пальцев, которые могли бы помочь ему изясниться. Но рядом с ним стоял мальчик, возможно, его сын, и он, как переводчик, отчётливо повторял слово за словом всё, сказанное Ранджитом, выдерживая тот же темп и не отставая от него. У меня всё хорошо, Ранджит-хай. Я привёз гору, которая хочет познакомиться с тобой. Мы недавно поели, но чаю выпьем с удовольствием. Дети притащили нам стулья, и мы расселись перед лачугой ранджита. Вокруг нас собралось несколько человек, кое-кто из них опустился на землю. Это ранжит пхай. Он здесь в колонии прокожённых царь и бог. Председатель клуба Калатопи. Калатопи означает на хинди чёрная шляпа. Так часто называют воров.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 Воскликнул я чуть ли не в панике, поскольку их болезнь приводила меня в замешательство. Я не имел понятия, как лечить её и боялся, что он попросит меня помочь им. Я обратился к Абдулле, перейдя на английский. Скажи ему, что я не доктор. Я просто умею оказывать первую помощь, залечивать крысиные укусы, царапины и тому подобные вещи. Объясни ему, что у меня нет необходимой медицинской подготовки и что я не бельмеса ни смыслу в проказе. Да, он доктор. Ну, спасибо, братишка. Дети принесли нам стаканы с водой и чай в ширбатых чашках. Абдулла выпил воду большими глотками. Ранджит откинул назад голову, и один из мальчиков влил воду прямо ему в горло. Я колебался, устрашённый гротескной картиной, которую увидел вокруг. У нас в трущобах прокажённых называли недоумёршими. И мой стакан представлялся мне вместилищем всех кошмаров, связанных с этим полуживым состоянием.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 У Ранжита были глаза медового цвета, их заволакивала легкая пелена, очевидно, симптом катаракты в начальной стадии. Он несколько раз окинул меня с ног до головы пристальным взглядом, полным откровенного любопытства. «Кадер Пхай сказал мне, что вам нужно лекарство», – медленно проговорил он по-английски. «Мы всегда рады помочь господину Абдель Кадеру. Оказать ему услугу – это честь для меня».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 Среди них были морфин гидрохлорид, пенициллин, средства против стафилококковой и стрептококковой инфекции. Где они достают всё это? Крадут. Крадут? Где? Как? Бахут хашияр. Да. А! Да. Мы хороши воры. Мы все три воры. А что они делают с этими лекарствами? Продают их на чёрном рынке.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 больше ни разу не обернулся. Нам подали чай, и Абдулла приступил к своему рассказу. Дети сидели на земле, прислонившись к нашим ногам и обнимая друг друга. Одна из девчушек доверчиво обвила руками мою правую ногу. Абдулла говорил на хинди, употребляя очень простые фразы и повторяя их по-английски, если видел, что я не всё понял. Начал он с эпохи британского владычества.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 Они зачастую не имели возможности воспользоваться даже традиционными народными средствами или лечебными травами, и прокажённым приходилось красть то, что они не могли достать иным путём. Постепенно они настолько преуспели в этом деле, что у них появились даже излишки, которые они стали продавать на собственном чёрном рынке. На всём пространстве Индии, продолжал Абдулла, вечно было неспокойно, то и дело вспыхивали восстания и войны,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 о жестоком бойкоте со стороны общества и об их незаменимости в криминальном мире. Дыхание со свистом вырывалось сквозь сжатые зубы из беззубых ртов. Посерьёзневшие терпеливые глаза выжидательно уставились на меня. Можно можно мне ещё один стакан воды. По-видимому, я оправдал ожидания, так как все принялись радостно смеяться. Несколько ребятишек сорвались с места, чтобы принести мне воды. А взрослые похлопывали меня по плечам и спине. Ранджит Пхай объяснил, что Сунил, мальчик, который принёс нам свёрток с лекарствами, будет регулярно привозить медикаменты мне в трущобы в удобное для меня время. Он попросил меня, прежде чем мы уйдём, посидеть ещё некоторое время, чтобы каждый из окружающих мужчин, женщин и детей мог прикоснуться к моей ноге. Мне казалось, что это унизительно для людей.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 Я рассмеялся, и он недоумённо воззрил с меня. Что в этом смешного? Ничего смешного. Просто я не ожидал таких медвежьих объятий. Медвежьи объятия? Это такое английское выражение. Ну да, оно означает крепкие объятия, так у нас обнимаются друзья. Брат мой, завтра мы с Сунилом привезём тебе ещё лекарств.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 Я посмотрел в обеспокоенное лицо пробакера и улыбнулся ему. Он инстинктивно улыбнулся мне в ответ, и до меня вдруг дошло, что я внушаю ему уверенность и играю в его жизни такую же роль, какую у Абдула стал играть в моей. Дружба – это тоже своего рода лекарство, и рынок, на котором ее можно достать, тоже бывает черным. «Не волнуйся, все будет в порядке», – сказал я, положив руку ему на плечо. Всё будет хорошо, ничего со мной не случится.